Глава 23. Миссис Эфри дает условные обещания относительно своих снов. Оставшись один под впечатлением выразительных взглядов и жестов мистера Батиста, иначе Джованни Батиста Ковалетта, к Лену вскоре пришел в очень мрачное настроение. Напрасно он старался сосредоточить свои мысли на каком-нибудь деловом вопросе они неизменно возвращались все к той же мучительной теме. Точно убийца, прикованный к лодке, неподвижно стоящий на глубокой светлой реке, осужденный вечно видеть сквозь струи неустанно бегущего потока тела, утупленной им жертвы на дне, неподвижные и только слегка изменяющие свои ужасные очертания, то удлиняясь, то расширяясь по воле прихотливых струй, Так точно Кленом сквозь быстрый, прозрачный поток мыслей и образов, сменявшихся одни другими, различал все тот же мрачный неподвижный предмет, от которого тщетно пытался отделаться. Уверенность, что Бландо, каково бы ни было его настоящее имя, действительно отъявленный негодяй, усиливала его тревогу. Хотя бы его исчезновение и объяснилось, все же оставался факт отношений его с матерью Кленома.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 Дверь оказалась открытой, и мистер Флинтуинч сидел на пороге, покуривая трубочку. Это было первой неудачей. При благоприятных обстоятельствах дверь оказалась бы запертой, как обыкновенно бывало, и ему отворила бы Эфри. При неблагоприятных обстоятельствах дверь оказалась открытой, чего никогда не бывало, и мистер Флинтуинч сидел на пороге, покуривая трубочку. Добрый вечер, сказал Артур. Добрый вечер. — сказал мистер Флинтуинч. Дым выходил из вилистой струей изо рта мистера Флинтуинча, как будто проходил через всю скрюченную фигуру этого джентльмена и возвращался обратно через его скрюченную глотку, прежде чем смешаться с дымом извилистых труб и с туманами извилистой реки. — Есть какие-нибудь известия? — спросил Артур. — Нет, никаких известий, — отвечал Иеремия. — Я говорю об иностранце, — пояснил Артур. «Я говорю об иностранце», — сказал Иеремия. Его кривая фигура с болтавшимися под духом концами галстука имела такой зловещий вид, что у Кленома мелькнула мысль, впрочем, уже не в первый раз. Мог ли бы Флинтуинч отделаться от Бландуа? Уж не его ли тайне грозила опасность быть открытой? И не его ли благополучие было поставлено на карту?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 Пока эти мысли, соответствовавшие мрачному настроению Кленома, проносились в его голове, не вытесняя другой главной мысли, мистер Флинтуинч, поглядывая на противоположный дом, скривив шею и зажмурив один глаз, курил свою трубку с таким видом, как будто старался перекусить мундштук, а отнюдь не наслаждаться ею. Тем не менее он наслаждался по-своему. «А вы будете в состоянии нарисовать мой портрет, когда придете в следующий раз?» — сказал он сухо, выколачивая пепел из трубки. Артур смутился и извинился за такое бесцеремонное рассматривание. «Но я так озабочен этим происшествием!» — прибавил он, что голова идет кругом. «А, не понимаю, однако», — сказал мистер Флинтевич самым спокойным тоном. «Почему он так заботит вас?» «Нет!»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 да избежавшую собаку следует оставить в покое. Пусть себя бежит. Прибежит обратно в свое время». С этими словами мистер Флинтонич повернулся и вошел в темную переднюю. Кленом оставался на месте и следил за ним глазами, пока он чиркал спичками в маленькой боковой комнате и, наконец, зажег тусклую стенную лампу. Все это время Кленом обдумывал. «Почти против своей воли». Каким способом мистер Флинтуинч мог совершить свое черное дело, и в каких темных углах он мог запрятать его следы? Но, сэр, брюзгливо сказал Иеремия, угодно вам пожаловать наверх. Матушка, я полагаю, одна? Не одна, сказал мистер Флинтуинч. А не я, мистер Кэсби, с дочерью. Я курил, когда они пришли, и остался докуривать трубку.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 Флора положила шляпку и шаль на кровать, очевидно намереваясь посидеть подольше. Мистер Кэсби сиял благодушием, расположившись поближе к камину. Шишки на его лучезарной голове блестели, точно масло гренков, просачиваясь сквозь патриарший череп, а лицо раскраснелось, как будто красящее вещество анчоусного соуса проступило сквозь патриаршую кожу.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 «Я полагал, что вам следует знать его». «В чем же дело?» Он сидел в тюрьме во Франции. Она отвечала совершенно спокойно. «Этого можно было ожидать. В тюрьме для уголовных преступников, матушка, по обвинению в убийстве». Она вздрогнула, и в глазах ее мелькнуло невольное отвращение. Однако она спросила, ничуть не понизив голоса. «Кто тебе сказал это?» «Человек, который был его товарищем по заключению».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 Ты сам отказался от участия в моих делах. Это было твое решение? Не мое. И после этого ты можешь обращаться ко мне с подобным вопросом? Ты добровольно уступил свое место Флинтвинчу». Взглянув на Иеремию, Кленнам убедился, что даже самые гетры его прислушивались к их разговору, хотя он стоял беззаботно прислонившись к стене, почесывая щеку и делая вид, что слушает Флору которая в это время увязла по уши в хаосе разнообразнейших вещей, где Макрель и тетка мистера Финчинга переплетались с майскими жуками и торговлей вином. «Арестант во французской тюрьме по обвинению в убийстве», — повторила миссис Кленом. «Это все, что ты узнал от его товарища по заключению?» «По существу все». «А этот товарищ был его соучастником и тоже обвинялся в убийстве». Впрочем, нет, конечно, он отзывался о себе лучше, чем о своем товарище. Об этом и спрашивать незачем. Ну, по крайней мере, мне есть о чем рассказать гостям. Кэсби, Артур сообщил мне. «Остановитесь, матушка, остановитесь!» Торопливо перебил он, так как в его расчеты вовсе не входило объявлять во всеуслышание то, о чем они говорили. «Что такое?» – спросила она с неудовольствием. «Что еще?» «Извините, пожалуйста, мистер Кесби, и вы, миссис Финчинг, мне нужно сказать матушке еще два слова». Он положил руку на спинку ее кресла, так как она хотела откатить его от стола, упираясь ногой о пол. Они все еще сидели лицом к лицу. Она взглянула на него между тем, как он торопливо обдумывал, не приведет ли огласка сведений, доставленных Ковалетто, к, к каким-нибудь неожиданным и непредвиденным последствиям.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 «Конечно, даже злейший враг этого дома не скажет, чтобы он выглядел когда-нибудь веселым. Да и не для того он был выстроен, но все-таки всегда оставался крайне внушительным. И притом с ним связаны нежные воспоминания, особенно один случай, когда мы были еще совсем глупенькие. И Артур, неистребимая привычка, мистер Кленом,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 Миссис Кленом, которая к посещению Флоры относилась, скрипя сердце, хотя это посещение служило только доказательством доброго сердца гости так как она не могла рассчитывать на встречу с Кленомом, сказала, что весь дом к ее услугам. Флора встала и взглянула на Артура. «Конечно», — сказал он громко, — «а Эфри нам посветит». Эфри ответила было, «Не требуйте от меня ничего, Артур». Но мистер Флинт перебил ее.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 Да свете хорошенько, а не то я скачусь прямо на тебя по перилам. Эфри возглавляла исследовательскую экспедицию, и Риме замыкал шествие. В его намерении не входило оставить их одних. Кленом оглянулся и, убедившись, что он следует за ними шагах в трех со спокойным и методическим видом, шепнул Флоре. Неужели нельзя избавиться от него? Флора поспешила ответить успокоительным тоном.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 В таком нелепом положении, совершенно не соответствовавшем его душевному настроению, Кленом спустился с лестницы, чувствуя, что в темных местах Флора становилась заметно тяжелее. Так осмотрели они грязную и мрачную кухню, потом бывший кабинет отца Кленома и старую столовую. Причем миссис Эфри все время шла впереди со свечкой, безмолвная, как призрак, не оборачиваясь и не отвечая, когда Артур шептал ей «Эфри».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 Миссис Эфри с глухим криком набросила передник на голову. «Что такое? Тебе хочется еще порцию?» — сказал мистер Флинтович. «Ты получишь ее, жена! Ты получишь хорошую порцию! Ой, я тебя попочую!» «А пока не пойдет ли кто-нибудь отворить дверь?» — спросил Артур.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 «Он услышит вас!» — крикнула Эфри. «Он ничего не услышит, если я отведу вас в чуланчик!» — возразил Артур, исполняя эти слова. «Почему вы закрываете свое лицо?» «Потому что боюсь увидеть что-нибудь!» «Вы не можете ничего увидеть в темноте, Эфри!» «Нет, могу! Еще скорее, чем при свете!» «Да почему же вы боитесь?» — Потому что дом наполнен тайнами и секретами, перешептываниями и совещаниями, потому что в нем то и дело слышатся шорохи. Я думаю, не найдется другого дома, где бы слышалось столько шорохов и шумов. Я умру от страха, если Реме не задушит меня раньше. Но он, наверное, задушит. Я никогда не слышал тут шумов, о которых стоило бы говорить. — Ах, если бы вы пожили столько, сколько я в этом доме, то услыхали бы сказала Эфри. — И не сказали бы, что о них не стоит говорить. Нет, вы так же, как и я, готовы были бы лопнуть из-за того, что вам не позволяют говорить. Вот и Иеремия, вы добьетесь того, что он убьет меня. — Милая Эфри, уверяю вас, что я вижу свет двери на полу передней, и вы могли бы видеть его, если бы сняли передник с головы. — Не смею, — сказала Эфри. — Не смею, Артур.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 Его прежняя зазноба, действительно находившаяся здесь, повиснув на его руке под углом в 45 градусов, вмешалась в разговор, если не особенно толково, то горячо принялась уверять миссис Эфри, что она сохранит все в тайне и ничего не разболтает. Если не ради других, то ради Артура. Но это слишком фамильярно. Дайса и Кленома. «Умоляю вас, Эфри, вас, одну из тех, которой я обязан немногими светлыми воспоминаниями детства». «Расскажите мне все ради моей матери, ради вашего мужа, ради меня самого, ради всех нас. Я уверен, что вы можете сообщить мне что-нибудь об этом человеке, если только захотите». «Ну так я вам скажу, Артур», — отвечал Эфри. «Иремия». «Нет-нет, дверь еще открыта, и он разговаривает с кем-то на крыльце». «Так я вам скажу», — повторил Эфри, прислушавшись что в первый раз, как он явился, он сам слышал эти шорохи и шумы. «Что это такое?» — спросил он. «Я не знаю, что это такое», — отвечала я, — «но постоянно их слышу». Пока я говорила это, он стоял и смотрел на меня. «А сам трясется, да?» Часто он бывал здесь. «Только в ту ночь, да еще в последнюю ночь». «Что же он делал в последний раз, когда я ушел?» Китрецы заперлись с ним в ее комнате, когда я затворила за вами дверь, и Еремия подобрался ко мне бочком. Он всегда подбирается ко мне бочком, когда хочет поколотить меня, и говорит, «Ну, Эфри, — говорит, — пойдем со мной, жена, вот я тебя подбодрю». Потом схватил меня сзади за шею, стиснул, так что я даже рот разинула, да так и проводил до постели и все время душил. Это он называет «подбодрить». «О, какой он злющий!» «И больше вы ничего не видали и не слыхали, Эфри?» «Ведь я же сказала, что он меня послал спать, Артур!» «Идет!» «Уверяю вас, он все еще стоит за дверью, но вы говорили, что тут перешептываются и совещаются. О чем?» «О чем я знаю? Не спрашивайте меня об этом, Артур! Отстаньте!» «Но, дорогая Эфри, я должен узнать об этих тайнах, иначе произойдет несчастье!»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 Эфри, дрожавшая как лист, оставалась глухой ко всем увещаниям и рвалась вон из чуланчика. — Я скорее крикну Еремею, чем скажу хоть слово. Я позову его, Артур, если вы не отстанете.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 Они вернулись на то же место, где и Иеремия оставил их. И Кленом сказал ему, что погасил свечку нечаянно. Мистер Флинтэйнч смотрел на него, пока он зажигал ее снова, а лампу и хранил глубокое молчание насчет посетителя, с которым беседовал на крыльце. Быть может, его раздражительный характер требовал возмездия за скуку, доставленную этим гостем. Только он страшно разозлился, увидев свою супругу с передником на голове, подскочил к ней и, ущемив ее нос между большим и указательным пальцами, повернул его так, точно собирался вывинтить прочь. Флора, окончательно отяжелевшая, не хотела отпускать Кленома, пока они не осмотрели весь дом, вплоть до его старой спальни на чердаке. Хотя голова его была занята совсем другим, но все-таки он не мог не обратить внимания и вспомнил об этом впоследствии. На спертый, затхлый воздух, на густой слой пыли в верхних этажах, на дверь одной из комнат, отворявшуюся с таким трудом, что Эфри вообразила, будто за нею кто-то прячется, и осталось при этом убеждении, хотя, осмотрев комнату, они не нашли никого. Когда, наконец, они вернулись в комнату, миссис Кленом, она вполголоса разговаривала с патриархом, стоявшим у камина. Его голубые глаза, отполированная голова и шелковые кудри придавали необыкновенно глубокое и любвеобильное выражение немногим словам, с которыми он обратился к ней. «Итак, вы осмотрели постройку, осмотрели постройку, постройку, осмотрели постройку».